Глава третья. Куколка. Это был застенчивый юноша, белокурый, голубоглазый, как херувим, с пухлыми розовыми губами и нежными шелковистыми усиками, чуть-чуть видневшимися над верхней губой. Одет он был скромно, но прилично, в синий строгого покроя костюм, в лаковые ботинки с серыми гетрами и серой перчаткой, На левой руке. «Вот он, тот, о котором я говорил, замечательный поэт, наша будущая гордость, Байрон в юности, а это вот тот аристократический дом, о котором я вам рассказывал, немного чопорно, но ребята все, ох вы, тот, что на диване хозяин дома, меценат, а этот низший организм у его ног мотылек». Он секретарь журнала «Вершин» и, может быть, полезен вам своими связями». «Очень приятно», — робко пролепетал юноша, тряся пухлую меценатову руку с длинными холеными ногтями. «Я очень-очень рад. Новакович много о вас говорил хорошего. Моя фамилия Шелковников, имя мое Валентин, отчество Николаевич. Бабушку мою звали Аглая» то он ему сказал Кузя, свешивая голову с вершины шкафа. «Мопсика ее звали Филька, меня зовут Кузя. Познакомьтесь и со мной тоже, если можете, снимите меня со шкафа». Шелковников с изумлением поглядел наверх и только теперь заметил Кузю, беспомощно болтавшего ногами. «Простите», — смущенно воскликнул он, — «я вас и не заметил. Очень приятно. Моя фамилия Шелковников, мое имя и так далее», — сказал Кузя. «Снимите меня или нет? Не трогайте его!» — схватил Шелковникова за руку Новакович. «Это я наказал его за грубость с нрава. Пусть сидит». Вошла Анна Матвеевна с приборами на подносе, с двумя бутылками коньяку и скатертью под мышкой. «Это вы еще откуда достали?» — ворчливо сказала она, оглядывая новоприбывшего. «Ишь ты, какой чистенькой да ладненькой!» И как-то вас мамаш сюда отпустила. Заметив, что гость окончательно смутился, меценат попытался ободрить его. Не обращайте на нее внимания. Это моя старая Анна Матвеевна. Она вечно ворчит, но предобрая. Юноша вежливо поклонился, чуть-чуть прищелкнув каблуком, и почел нужно представиться старухе. Очень рад. Моя фамилия Шелковников, мое имя... «Уху сварили, Кальвия, Крис Пениловна!» — рассведомился мотылёк, оттирая плечом нового гостя. «Знаешь, телохранитель, у нас сегодня пикник в этой комнате, на ковре будем уху есть. Ловко?» «Взять бы хорошую палку!» — добродушно проворчала старуха. «Да и... А вы чего же, сударь, стоите? Присели бы! А лучше всего скажу я вам, не путайтесь вы с ними!» они враги человеческие а на вас б смотреть к одно удовольствие словно куколка какая ура заревел наакович устами этой пышной матроны глаголи самаистина гениально сказано коколка мы сейчас окреим вас этим именем да здравствует коколка «Меня зовите телохранителем, ибо я в наших похождениях охраняю Патриция Мецената от физической опасности, а то вот птичье чучело на шкафу называется Кузя. Снимите меня!» — попросил Кузя, обрадованный, что вспомнили о нем. «Сиди! Там наверху воздух чище! Дыши горным воздухом!» Но куколка оглушенный всеми этими спорами и криками, не знал, в какую сторону поворачиваться, кого слушать. Меценат ему показался самым уравновешенным, самым спокойным, поэтому он деликатно протискал собачком сквозь заполнивших всю комнату мотылька и телохранителя, придвинул к меценату стул и сел, осведомившись снаружи независимым видом. — Как? Поживаете? — Благодарю вас. Вежливо отвечал меценат, пряча в сидевющие усы улыбку полных и красных губ. «Скучаю немножко. Вы бы искусством занялись? Поэзией, что ли?» «Хорошо, займусь», — согласился покладистый меценат. «Завтра же...» «Я еще молодой, но очень люблю поэзию».